День был на исходе, и мы помчались дальше на полной скорости. А вдруг путь нам преградили три спящих носорога. К счастью, мы успели объехать их прежде, чем они стали. Никогда мы еще не сталкивались так близко с носорогами, и лучше с ними и вредни сталкиваться. Последние дни мы разъезжали с Ленгетти с утра до вечера. В общей сложности провели в парке пять месяцев, почти все время на колесах, засталась и машина, и нам. Каждый уголок, где могли укрыться льву, был обследован, но всё напрасно. Единственное, чего мы достигли, так это основательное знакомство с местным животным миром. Также нам интересно было узнать о повадках животных в дождливый сезон. Мы приложили весь автомобильный колею, которая могла помочь инспекторам проникнуть в ранее недоступные уголки Серенгети. В самый последний день грифы Три лиса, что падали недалеко от того места, где 5 дней раньше мы видели двух львов, похожих на Джеспе и Гупу, и теперь мы застали их же около буйвола. Почему-то они предпочтали именно этого мощного зверя, хотя кругом было довольно гораздо более легзыгимых конгоней и мелких антилоп. Чумой лев, похожий на Гупу, наелся до отвала и теперь охранял добычу от трёх нахальных шакалов. А низшие время подбегали за лакомыми кусочками, пока грозное рычание не обратило их в бегство. Светлый не вмешивался, он лежал тенью под деревом, и утренний ветерок перебирал его гриву. Да чего же они красивые! Важные, но не злобные, полны достоинства, уверенны в себе. Глядя на них, не трудно было понять, почему человек всегда восхищался львом, даже сделал его символом. «Царь зверей», как его называют, «снисходительный монарх». Конечно, он хищник, но хищники нужны для равновесия в животном мире. Лев лишь он коварство. На человека он нападает лишь ради самообороны или в тех случаях, когда не может охотиться за быстронулой добычей. Убивает он только для того, чтобы утолить голод. Посмотрите, как безмятежно пасутся антилопы около львов, когда тесыты. Я не могла оторвать глаз от львов и думала о детях Эльсы. Где они сейчас? Где бы они ни были, мое сердце с ними. Но оно принадлежало и этим двоим. Любая семья понимала, что они сродни нашим львятам. Больше того, в каждом льве, которого мы встречали, я узнавала что-то от Эльсы, Джеспы, Гупы, Эльсы маленькой, дух всех великолепных львов Африки. Да убережет их Господь от стрел, да хранит их царство. Серенгетти, июль 1962 года. Послесловие. Содержание диких животных дома таит в себе особую притягательную силу, равнознакомую людям всех стран и всех времен. Пожалуй, даже трудно назвать такого зверя или такую птицу, которых бы не держали в неволе, которые бы не были предметом любви и забот, не приносили бы человеку много радостных минут. Львы в этом отношении не представляют исключения. Как ни странно, в ней чаще многих других животных становились равноправными членами человеческой семьи. И не только в Африке, где особым шиком у фермеров буров считалось держать доме ручного льва, но даже в больших городах Европы. За примерами ходить недалеко. Всем вам известна история львицы Кемули, которая выросла в самом центре Москвы, в семье сотрудника московского зоопарка А.Н. и писателя Веры Чаплиной. Таким образом, в том, что сделала Джой Адамсон, казалось бы, нет ничего необычного. Нет никакого новшества и в том, что она написала книгу о своей воспитанице. Таких книг много. И всё же именно эта книга, именно история о жизни Эйсы прогремела на весь мир, стала настоящей сенсацией, принеся её автору небывалую известность. Читая книгу, невольно задумываешься: в чём же секрет? В чём причина этого успеха? Действительно ли сделано важное и нужное дело или это очередной бум, придуманный служить лишь корыстному интересу? И ответ на эти вопросы мы находим в самой книге. С каждым днём всё меньше становится места на земле животным. С каждым годом пополняется знаменитая Красная книга международный список видов исчезающих с лица земли. Это скорбный и позорный список, которого нам никогда не просят потомки. Список, свидетельствующий о невозвратимых потерях, понесенных нашей планетой. И сейчас все больше людей начинает осознавать истинную тяжесть этих потерь и невозвратимость утраты. Все больше людей поднимает голос за щиту животного мира, за сохранение наших четвероногих современников. День ото дня расширяются ряды борцов за право на существование для живой природы. Книга Джулы Адамсон «Знамя этой армии борцов». Она учит нас любить то, что для многих еще кажется несущественным, лишним, бесполезным. Она показывает, что в общении с животными, с природой человек становится духовно сильным. Тише, сильнее, богаче. Показывает, как щедро благодарит природа тех, кто подходит к ней бережно и любовно. Шаг за шагом раскрывается перед нами подвиг читы адамца. Я не преувеличиваю, называя это подвигом. Каждому, кто хоть раз пробовал вырастить какое-нибудь зверение, известно, сколько терпения, сил, знаний и самоотверженности нужно для достижения этой цели. И уж поистине Фанатическая преданность и самоотреченность потребовалась от Джои Адамсон, чтобы в связи соблазна заповедника практически в вольных условиях воспитать родившегося диких родителей львенка так, чтобы в нем не проснулись рожденные инстинкты и наклонности. Мы видим, что Джои Адамсон справилась с задачей, которая мало кому по плечу. И ты испытываешь чувство восхищения этой женщиной. Невольно привязываешься к её воспитанникам, начинаешь жить их радостями и заботами, начинаешь любить не только их, но и всё то, что их окружает, что составляет их дом, их тепешню, и немощно симпатию к этой её детям, Джой Адамсон привлекает внимание общества к насущным вопросам охраны природы, заставляет задуматься над судьбой жемчужины Африки, её животного мира невероятно, а скорее закономерно, что столько людей во всех уголках земного шара живо откликнулись на идею создания фонда Элсы. Сейчас, когда Кеннея стала свободной и независимой, её правительство со всем вниманием, со всей серьёзностью отнеслось к охране фауны как к одного из национальных богатств. В этом и заслуга Джой Адамсон. Будучи в своей форме Художественным произведением книга Джои Адамсона – настоящий научный труд. Лаконично, с документальной точностью, последовательно и скрупулезно регистрирует она все оттенки поведения подрастающего животного, все реакции его на окружающие, описывает каждое движение, каждый шаг. Научное значение такой работы трудно переоценить. Сейчас большая группа биологов в Европе и Америке серьёзнейшим образом стоит вопрос о возможности достигнуть взаимопонимания и разумного контакта человека с представителями других видов позвоночных животных. Достаточно вспомнить вышедшую недавно на русском языке книгу американцы Джона Лилли Человек и дельфин или ознакомиться с популярной сводкой польского учёного Яна Жабинский возможность взаимопонимания туписть ставить себе, насколько новая интересна и перспективна эта проблема. Наблюдения Дж. Адамса представляют собой прекрасный материал для анализа самых разнообразных сторон подобной проблемы. Они с очевидностью выявляют огромные потенциальные возможности развития психологии у высших млекопитающих. Такой материал используется и долго ещё будет использоваться в этологии, молодой науке о поведении животных.